637. Октябрь, 30 -е. Говоря о согласованности, необходимо иметь в виду осознание великого пути в беспредельность и согласование с ним поступков, мыслей и чувств каждого дня. Трудно обыденное вместить в беспредельность, но дневность можно. Постоянное памятование о великом пути поможет преодолеть суету. Только великий путник мог сказать, что царство его не от мира сего. Гибели исчезновения великих народов и высоких цивилизаций наглядно указывает на то, что они приходят и уходят, но дух пребывает вовеки. И цель бытия человека сосредоточивается в духе, не в теле и не на земле. Указывает учитель вечную жизнь обещаю идущим за ним. И тело, которое от земли, сама земля временна. Согласование временного и вечного в себе основная задача человека. Временное существует ради вечного и выражает собою его. Временно это разрез вечности в условиях плотного мира. Путники Великого Пути идут с согласованности, приходящего с беспредельностью.